Сергей Орлов «Тень ворона 5» читает Мироненко Юрий. Глава 1 а р е с т Услышав слова сотрудника тайной канцелярии, все присутствующие резко замолчали. «Бестужеву?» — шокированно переспросила Алиса. «Этот человек служит Геннадию Бестужеву Рюмину?» Лесков коротко кивнул и продолжил ждать последующих указаний. Арсений же поднялся со своего места и обменялся взглядами с Шуйской. «Кто еще знает?» — уточнил он своего подчиненного. «Только те двое п а р н и из моего отдела». Второй ненадолго задумался. «Сейчас идешь обратно и проверяешь их память. Если кто-то успел кому-либо написать, пусть даже это будет обычное пожелание здоровья, сразу берешь его под стражу». «Есть!» — бодро произнес парень и уже собирался уходить, но на его пути неожиданно появилась Шуйская. «Этого мальчика тоже надо проверить». Арсений согласно кивнул и тут же выпустил несколько пылинок. «Лесков, окажешь хоть малейшее сопротивление, тебе будет очень больно». «Ты понял?» «Я все понимаю, ваше высочество», — бодро ответил он. «За какой период времени скидывать воспоминания?» Тем временем несколько пылинок прилепились к вискам сотрудника и к его поясному мешочку, в котором хранилась ранговая пыль. «Начиная с момента, как вы находите нужную видеозапись». Тот тоже выпустил несколько пылинок. Когда передача данных была завершена, Арсений скинул полученный материал своей помощнице. «Алис, посмотри файл и проконтролируй, чтобы там прошло все нормально. Также проведи личный допрос, используя способности. Эта информация не должна просочиться раньше времени». Девушка поднялась с дивана. «Может, поставить глушилку в комнате, где они работали, и не выпускать никого, пока канцлера не возьмут под стражу?» Второй нахмурился. «Арестовать Бестужева, не имея прямых доказательств, будет очень непросто. Ведь никто не может со стопроцентной вероятностью сказать, что этот человек выполнял исключительно его приказы. Может оказаться, что он работал на кого-то еще». «С глушилкой идея хорошая», — одобрил задумку второй. «Как только закончишь проверку, займи соседнюю с ним комнату и жди моего звонка». «Есть!» — серьезно произнесла Алиса и подтолкнула Лескова к выходу. Спустя пару мгновений Арсений и Светлана остались наедине. «Если сейчас ворвемся в особняк Бестужева и сходу предъявим о б в и н е н и я то растеряем все козыри», — задумчиво произнес Романов. «Канцлер пока не в курсе о нашей осведомленности». «Может, стоит проследить за ним и выйти на остальных членов банды?» Шуйская серьезно задумалась над этим предложением и через некоторое время покачала головой. «Геннадий не стал бы мириться с ролью мелкой сошки, поэтому он определенно обладает данными, которые очень понадобятся нам для розыска верхушки состава 18». Директриса сделала еще одну паузу. «Но если мы установим слежку, и он ее заметит...» Или если в тайной канцелярии есть его агенты, то все пойдет прахом. Гена просто пустится в бега. Но он будет все отрицать. Он в любом случае будет все отрицать. Бестужев достаточно осторожен, чтобы не оставлять серьезных следов, доказывающих его измену. Но даже такие люди иногда допускают ошибки. И как же вы предлагаете поступить? Его надо брать сегодня. пока вероятность утечки катастрофически мала. «Нашими силами?» — спросил Арсений, удивленно приподняв бровь. «Я ни капли не сомневаюсь в ваших боевых способностях, но сражаться придется на его территории, а мне известно, сколько денег вложил Бестужа в собственную безопасность. Мы потеряем множество людей перед тем, как взять его. И даже тогда, учитывая разработки состава 18, он наверняка сотрет все записи воспоминаний». «Но останется память», — напомнила наследнику Шуйская. «Вы или Марфа сможете расколоть его и вытянуть всю информацию? С другой стороны, вы правы. Нам следует действовать более тонко, чтобы зазря не поубивать множество народу». Тем временем Арсений взял телефон и набрал Алису. Телефон был недоступен, а значит, глушилка уже работала. «Может, сообщим эту информацию Панкратову?» Он определенно захочет узнать имя человека, который нанял красных крыльев для устранения семьи Вороновых. Света удивленно посмотрела на второго. «Вы согласны работать вместе с генералом? После всего, что произошло?» «Скажу так. Если б е с т о ж е в и Панкратов убьют друг друга, я ничего не буду иметь против. К тому же у военного намного больше бойцов, обученных проводить подобные операции. Так что они сделают все чисто и без лишних жертв. «Только вот подозреваю, что в этом случае канцлер не выперется из особняка живым», — резонно заметила Шуйская. «Генерал убьет его и скажет, что это было в горячке боя. Нет, это придется сделать мне и Вениамину». Вениамин Бурков был титаном водного класса. К сожалению, после того, как он перешагнул заветную отметку двадцать первого уровня, на него совершили дерзкое нападение. Причем сделала это не иностранная разведка какого-либо государства, а отряд оскорбленных ратников и воинов, посчитавших, что смогут справиться столько с формированным Титаном. Арсений был еще слишком молод, когда это произошло, так что он особо не интересовался деталями произошедшего. Но, насколько ему было известно, все нападавшие погибли. Как и вся семья Буркова, жена и четверо детей. «Он уже около десяти лет не привлекался к заданиям», — удивился второй. «И почему именно он...» «Четырнадцать лет назад, во время одного приема у князя Болотова, Вениамин напился и додумался оскорбить Бестужева. Наговорил он тогда с т р е к о р б а Панкратову с трудом удалось увести его с того мероприятия». «Действительно так сильно оскорбил?» «Более чем. Уж не знаю, в чем именно была суть спора». Оба мужчины отказались посвящать кого-либо в детали. Но Геннадий затаил на Буркова нешуточную обиду, что и вылилось в последующий конфликт с группой серьезных бойцов. Ходили слухи, что именно Бестужев подтолкнул их на эту авантюру. «Группа ратников против Титана. Они о чем думали вообще?» Бурков тогда только получил собственную силу, так что еще не до конца контролировал ее. «Вдобавок, думаю, Гена добился того, чего хотел. Смерть семьи очень подкосила Вениамина, и он так и не смог прийти в себя, потому и был отправлен на пенсию». Арсений задумчиво постучал по столу. «Значит, вы предложите ему отомстить?» «И он с удовольствием пойдет на это. Смерть это будет или публичный позор, неважно. Буркова устроит любой вариант». «Чего же он не отомстил сам? Все-таки Титан!» «Арсений Константинович, как вы правильно успели заметить, канцлер Бестужев-Рюмин позаботился о собственной защите. А убивать кого-либо, кроме Геннадия, Вениамин не хотел. Потому и отложил идею мести до более удобного случая». Второй резко поднялся со своего места. «Что ж, мы предоставим ему эту возможность». Но сперва нам придется убедить отца в правильности наших действий. Константин сидел в своем кабинете и смотрел на фотографию Серафимы. Не проходило и дня, чтобы он не вспоминал время, проведенное со своей женой. Счастливое время! Император много раз представлял, как бы все было, если бы он отказался от прав на престол. Ведь после войны с османами он не хотел ничего, кроме спокойствия и семейного счастья. Именно Серафима была с ним, когда он вскакивал посреди ночи из-за накатывающих кошмаров. Именно она держала его за руку, когда он, с трудом сдерживая с л е з ы рассказывал о десятках тысяч убитых османов, среди которых были женщины, дети, старики. Такова война. Константин просто не имел права сражаться в полсилы. Если бы враги победили, этими убитыми были бы подданы его е страны. Но жена убедила его в том, что в тяжелое послевоенное время Константин нужен своей стране. И все это привело к тому, что Серафима погибла, а император из года в год все больше переставал понимать, зачем он находится на престоле. Он часто думал, что пора бы уже передать бразды правления своему сыну, Георгию, но тот слишком вспыльчив и неуправляем. А из таких людей очень редко получаются хорошие правители. К тому же, впереди маячила мировая война, и менять в такое время лидера было попросту глупо. «Ваше Величество, разрешите?» В проеме показалась личико его с е к р е т а р ш а ч т о случилось, Лера?» хмуро ответил вопросом на вопрос он. Если она побеспокоила его в такое позднее время, значит, произошло что-то действительно серьезное. Ну, или кто-то пришел с необъявленным визитом. «Арсений Константинович и Светлана Федоровна просят об аудиенции». Император с удивлением посмотрел на личный защищенный телефон и увидел несколько пропущенных от сына и своей давней подруги. Что же такого произошло? они здесь женщина кивнула. «Тогда пропускай». Спустя полчаса Константин задумчиво потирал виски, пока Второй Шуйска терпеливо ждали его решения. «Неужели он посмел предать?» — произнес слух император. «После всего, что я для него сделал». Неприятное чувство грызло Романова изнутри. Несмотря на достаточно веские доказательства, он подсознательно надеялся, что кто-то просто попытался подставить Бестужева. в с е т а к и они столько лет поднимали страну. Геннадий всегда был чрезвычайно амбициозным, тихо напомнила Светлана. Император посмотрел на свою подругу, а потом п е р е в е л взгляд на сына. Кого вы собираетесь привлечь? Вениамина? Буркова? Разумно. «Мои люди уже дважды убили на корню его порыва отомстить. Так что он с удовольствием ухватится за эту возможность. Кто еще?» «Опасно подключать много людей, отец», — покачал головой второй. «Чем меньше народу будет знать об этой операции, тем меньше шансов на то, что кто-то предупредит Бестужева». «Из бойцов подойдем только мы с Вениамином. Этого должно хватить». «Свет!» — император осекся. «Светлана!» «Это слишком опасно. Я наберу других людей». «Ваше Величество, мы справимся», — уверенно произнесла Шуйска. «Может, тогда подключите Георгия?» «Гера очень импульсивен. В горячке боя он убьет канцлера, разрушит особняк и пол района в придачу». Император поморщился, понимая, что Арсений прав. Когда его первенец вступал в смертельный бой, он редко себя сдерживал. Однажды это даже закончилось смертью преподавателя по ранговым поединкам. Он умер случайно, недооценив всю опасность и решив, что первый остановится в последний момент. Но Георгий не остановился и, только немного остыв, осознал, что именно натворил. Будь тот подданный Российской империи, Константин бы вообще не волновался, но, к сожалению, Августа был испанцем. Устраивать международный скандал никто не хотел. Поэтому, обсудив все с испанским дипломатическим представительством и выплатив внушительную сумму семье погибшего, у них получилось замять этот несчастный случай. «Сомневаюсь, что у вас получится сделать все тихо, но в чем-то вы правы. Светлана, вы точно уверены?» «Я справлюсь, Ваше Величество». Император хлопнул по столу. «Что ж, пусть будет так». — Выдвигайтесь к особняку Бестужева, а я пока вызову Марфу. Думаю, сегодня нам очень пригодится ее помощь. Оказавшись на улице, Арсений выдохнул. — До последнего не верил, что отец согласится. Все-таки хорошо, что вы полетели вместе со мной. Второй посмотрел в небо и выдохнул. У него всегда начинался небольшой мандраж перед серьезной операцией. К тому же, если сегодня у них получится выйти на след состава 18, то тогда не придется принимать тяжелых решений касательно судьбы Ярослава». Неожиданно его телефон зазвонил. «Да, Лен, что-то срочное?» «Если честно, да. Я собиралась поговорить с тобой, но ты так резво выскочил из собственного особняка, что мы случайно разминулись. Когда ты будешь дома?» «Не раньше, чем утром. У меня появились неотложные дела». «Но, Сень, мне тоже есть что...» «Потом!» Второй увидел, как из приземлившейся машины вышел взрослый мужчина, которому на вид было чуть больше пятидесяти. «Утром наберу!» И, не дожидаясь ответа, повесил трубку. Тем временем гость подошел к ним и поочередно поклонился. я в а ш высочество, княгиня Шуйская, признаться, меня немного удивил ваш неожиданный звонок. Чем я могу быть полезен столь уважаемым людям?» Арсений подметил, что выглядел Бурков неважно. Опухшее лицо, немного красноватые глаза и нездоровый цвет кожи. Словно специально давал команду нано-роботам никак не менять собственную внешность и ни в коем случае не лечить его. Какой вот медленный способ самоубийства. «Вениамин», — спокойно произнесла Светлана, — «мне нужно, чтобы ты помог мне в выполнении одного особо важного поручения». Титан по-настоящему удивился. В первую очередь потому, что Шуйская сама взялась за выполнение какого-то задания. А она, насколько ему было известно, не участвовала в серьезных схватках со времен заговора братьев Тарковых. Через несколько лет после окончания османской кампании группа людей, во главе с имеющими серьезный вес в московской губернии братьями, попытались свергнуть Константина. Думали воспользоваться моментом, пока государство не пришло в себя после военных потрясений. Это была страшная битва, в результате которой Шуйская лично принесла императору головы заговорщиков. Больше желающих заменить Романовых на троне не появлялось. — г е с п о ж а я достаточно давно отошел от дел, — вежливо ответил Бурков. — Мне кажется, вам будет намного сподручнее взять кого-то, кто в лучшей форме, чем я. — Вениамин, наше задание — это арест Бестужева. Давненько Арсений hey, не видел, как люди настолько резко менялись в лице. Усталость и безразличие резко покинули Буркова. Ваше высочество, вы не шутите? Нет. Вместо ответа мужчина рассмеялся. Сначала тихо, а потом все громче и громче. Спустя секунды, когда он вновь посмотрел на наследника, с его глаз стекли слезы. И это были слезы счастья. Я полностью готов выполнить возложенное на меня <смех> миссию. Через сорок минут после этих событий Светлана и Вениамин подлетали к особняку Бестужева. Естественно, Геннадий удивился, когда директриса попросила его об аудиенции, тем более в такое позднее время. Но все же пошел ей навстречу. Все-таки Шуйска имела большой вес в этой стране. Да и ссориться с ней было не с руки никому. Арсений же, вместе со своей боевой группой, находился в километре от этих событий. Несмотря на полное доверие к своим людям, он не раскрыл перед ними детали операции. Во-первых, далеко не факт, что им придется вмешиваться. Во-вторых, им не нужно знать многого. Достаточно будет просто выполнять приказы, которые отдает наследник. «Вениамин, если ты хочешь отомстить, то сначала дай нам выбить из него информацию», — сосредоточенно произнесла Света. «Обещаю, что как только он станет нам не нужен, то я поговорю с императором и попрошу отдать б е с т у ж е г о тебе». Бурков хищно смотрел в сторону огромного особняка. В его крови начинал хлестать адреналин, а руки так и чесались пустить ранговую пыль в бой. Он так долго ждал этого часа, поэтому оставшиеся минуты до выполнения задуманного давались ему невероятно трудно. «Госпожа, вам не стоит беспокоиться об этом», — уверенно ответил мужчина. «Я не хочу смерти канцлера, нет. Для него это было бы слишком легко. Мне хочется посмотреть ему в глаза, когда все узнают о том, что он изменник Родины». когда каждый человек в стране будет готов плюнуть ему в лицо. Я хочу видеть это и наслаждаться его мучениями». Света посмотрела на Буркова и покачала головой. «Если ему сорвет крышу, то будет худо. Неуправляемый Титан — это серьезно. Благо Вениамин по-прежнему оставался лишь на начальной стадии становления Титаном. Он так и не ушел дальше двадцать первого уровня». Встречал посетителей дворецкий. Все-таки канцлеру не по статусу самому встречать гостей. Вот если бы к нему прилетел император или кто-то из его детей, он бы вышел сам. А тут, хоть у Шуйской и были особые отношения с Константином, она все равно не была выше Бестужева. И он всегда старался акцентировать на этом ее внимание. Только вежливо, не пытаясь как-то задеть директрису. Когда они оказались в гостиной, Геннадий, который был одет в шелковый красный халат с золотыми вензелями, поднялся и натянул дежурную улыбку. И только он собирался высказать комплимент Светлане, как его взгляд уперся в Вениамина. «А этот что здесь делает?» — со злостью произнес он и попятился назад. Бурков попытался двинуться вперед, но Света остановила его. «Геннадий, я пришла по поручению императора». «Тебе велено немедленно прибыть к нему». «Я не получал никаких приказов!» Нервно ответил он и бросил взгляд на одну из стен. «Ага, значит, в той стране одно из самых сильных орудий. Надо запомнить», — подумала Шуйская. Бурков, к слову, тоже подметил этот момент. «Ген, мы знаем, что именно твой человек нанял красные крылья для того, чтобы выполнять поручение состава восемнадцать». Света осторожно подходила к канцлеру. «Перед тем, как передавать эту информацию Панкратову, Константин хотел поговорить лично и узнать твою позицию». Канцлер затравленно посмотрел на директрису и поставил свой бокал с крепким напитком на стол. «Что, думаешь, у тебя получилось прижать меня к стене, с о ч к а презрительно выплюнул он. «Так чего тогда церемонишься? Говори, как есть». Света резко остановилась и глубоко вздохнула. «Ну, хорошо». Она выпустила пыль и продолжила. «Канцлер б е с т у ж е Фрюмин, вы арестованы по обвинению в государственной измене!»